Глава двадцать вторая Порой во взаимодействии с переполненными эмоциями девушками слова бесполезны. В первую очередь они смотрят на дела. Появившись перед заплаканной лолькой, я молча прижал ее к груди, давая излить рвущееся наружу горе. А его накопилось немало. Рубашка насквозь промокла от слез. «Что здесь происходит?» Появившаяся на пороге заспанная Вика в ужасе распахнула глаза, глядя на заходящуюся в рыданиях Фокси. «О, нет! Что случилось?» «Мы сами не знаем», — сказала Фокси чуть потеплевшим голосом. Хорошее отношение рыжей к мелкой было заметно невооруженным взглядом, подкупая лисичку. Она вдруг позвонила Игорю и не смогла ничего сказать, кроме «они убьют его». «Так и есть!» — воскликнула Лолька сквозь слезы, плавно переходя в истерику. — Это я во всем виновата! — Отставить разводить сырость! Вика с решительным видом оторвала от меня растерявшуюся Рокси и повела ее наверх, подталкивая в спину. — Посмотри на себя! Разве так пристала выглядеть настоящая леди? — Идем, я помогу тебе привести себя в порядок. А Игорь пока заварит чай. — Фокси, поможешь нам? Лисичка посмотрела на меня растерянным взглядом. Мой кивок не слишком воодушевил фруссианку, тем не менее она согласилась пойти с Викой. Я же двинулся прямиком на кухню. Девушки явились в полном составе с учетом присоединившейся Мэй и вынырнувшей из миссии Валькирии. На беззвучный вопрос Эльсийка отмахнулась, мол, Центурионы и без нее справятся. А тут дело гораздо важнее. Кто-то обидел нашу любимую Лольку. Рокси сильно смущалась от всеобщего внимания. Она вцепилась в горячую кружку, словно в спасательный круг, сильно напоминая утопающую. Глаза сильно покраснели, нос постоянно шмыгал, щеки слегка припухли. «Извините, я растерялась. Не стоило из-за меня. Всем вместе». «Мы же теперь родня?» — Фокси на правах ближайшей подруги ткнула Рокси в плечо. «Помню, их дружба началась с шутки про похожие имена». «Рассказывай давай, кому нам отрывать головы?» «Не надо! Не вмешивайтесь! Тогда они точно его убьют!» Не на шутку испугалась красноволосая девушка. «Я заплачу им! Все будет в порядке!» Успокоив разом заговоривших подруг, я сел напротив Лольки и с самым серьезным видом посмотрел ей в глаза, взяв за руку. Было очень непривычно видеть ее в подобном состоянии. «Послушай, что бы ни случилось, мы с этим справимся». «Не нужно поддаваться эмоциям. Тебя шантажируют? Перевод денег ничего не даст. Они просто потребуют больше. Расскажешь?» Шумно выдохнув, Рокси громко всхлипнула и, наконец, рассказала о случившемся. Она сидела в мастерской, собирая очередной строительный экзоскелет, когда ей пришло входящее сообщение. Оно обошло классический спам-фильтр и миновала Андрея из-за личности отправителя, ее отца Рекса, смотрителя убежища с планеты отщепенцев Ферратус. «Его сильно избили. Глаза не открывались», — сказала Лолька, уставившись в одну точку. «По сторонам два урода в масках. Голоса искажены. Приставили к голове пистолет, потребовали перевести им миллион в течение суток, иначе они отрежут ему пальцы и пришлют мне». «Я... Простите...» Не знаю, что на меня нашло. — Все в порядке. Я бы на твоем месте тоже растерялась, — нервно хихикнула Вика, крепко обнимая всхлипнувшую лольку. — Разумеется, если бы мой отец не был таким козлом. Другие девушки, не считай Мэй, понимающие переглянулись. Похоже, с родителями здесь повезло лишь половине из присутствующих. Печальная история. — Отправь мне видео, я его вытащу. Говорят, не стоит давать подобные обещания, а то вдруг не получится выполнить, и тогда столкнешься с серьезным ударом по репутации. Плевать. Рокси многое значила для меня. Нет других вариантов, кроме полного успеха. Девочки, присмотрите за ней, я скоро вернусь. Не заморачиваясь, с переходом в специальное помещение развалился в кресле в гостиной, отправляясь в персональное пространство комната с ускорением времени в 12 раз пришлась очень кстати. Там нам никто не помешает. Андрей приступил к просмотру всех записей с планеты Ферратус, сделанных нами во время посещения Парадайза, бункера отшельников. Угрожавшие Рексу бандиты носили маски, однако они не догадались полностью закрыть кожу. Несмотря на низкое качество записи, опознать их оказалось не так уж сложно. У одного выглядывал кончик татуировки, второго выдал рисунок вен. Определив их личности, я приступил к следующему шагу. Позвонил Ангамору. Генерал не особенно удивился моей просьбе. Не спрашивая, зачем мне вдруг понадобилось узнать о деятельности 1137-й дальней флотилии Федерации под командованием адмирала Мистракса, он обещал разузнать все в ближайшее время. Носорог не приминул похвастаться, что наша задумка сработала, и его повысили. Теперь он командовал на Гладиусе целым фронтом. Собственно, Центурия выполняла миссии именно там, ускоряя продвижение сил Федерации на уверенном носорогу участке. Это было взаимовыгодное сотрудничество. Нам в приоритетном порядке предлагали прибыльные миссии, а Ангамор получал продвижение по службе. Запрошенные данные пришли почти сразу. Спасибо дружбе с генералом. Федераты, которых мы встретили во время побега с «Ферратус-10», все же эвакуировали отшельников из Парадайза. Поскольку флотилия не зря называлась «Дальней», они больше года таскали их в трюме старого транспортника в не самых комфортных условиях. Хотя, по сравнению с жизнью в разрушенном мире, там было не так плохо. Примерно месяц назад отшельников, наконец, высадили на территории Федерации. Они поселились в одном из бесчисленных лагерей беженцев. «Дальше все понятно. Рекс пытался найти дочь, но отыскал проблемы», — констатировал И.И., легко сложив два и два. Похвастался появлением легионера в семье. И вот результат. «Вряд ли. Он не казался идиотом. О многих вещах лучше молчать». Например, о наличии богатой дочери, готовой на все ради сам. Неважно, сам он спалился или ему помогли. Общая картина ясна, приступаем к контрмерам. Натяни на меня самую жуткую оболочку. Андрей окружил мое тело световым коконом и довольным тоном заявил, что страшнее чудище не придумать. Не заметив никаких изменений, я посмотрел в зеркало и тяжело вздохнул собственному отражению. И, и не придумал ничего лучше, чем оставить родное тело. «Я серьезно! Сейчас не до глупых шуток! Видел, Рокси!» «Наоборот, лучше времени не придумать! Юмор поможет вам справиться с жизненными потрясениями!» Со второй попытки Андрей выдал требуемое, переселив меня в оболочку полукровки тяжа. Поскольку мы находились в виртуальности, я мог не заморачиваться переходом через капсулы. «Ваш стресс никому не поможет, господин хозяин!» Оставив ИИ без ответа, я встал перед пустой стеной. За моей спиной появился дохлый джиггернаут на фоне разрушенного города. Судя по количеству дыр в панцире, его долго и упорно расстреливали из зенитки. «Я легионер Цезарь. Вы в курсе, кто я такой?» Пристально смотрел в камеру, удерживая на весу окровавленный пиломеч. Андрей неплохо подобрал реквизит. Ему и впрямь стоило подумать о карьере режиссера. «Вы, идиоты, не понимаете, с кем связались. Я вас уже опознал. Кирхе и Мохоу. Ну и имена, блин. Мне ничего не стоит объявить награды за ваши головы. Вас бросят к моим ногам с отрезанными яйцами, засунутыми в грязные рты. Или же...» Долгая, многозначительная пауза должна была промариновать испуганных горе-бандитов, чтобы они с приняли правильное решение. Вы освобождаете Рекса и сажаете его на корабль до планеты Тартус. Что-нибудь приличное, а не ржавые корыта. Можете связаться с синдикатом или контрабандистом по имени Кайро. Они все организуют. Оплата по прибытии. На тушу убитого джиггернаута забрались арахниды. Их не существовало на самом деле. Андрей ловко управлялся с виртуальной реальностью. «Вам повезло. Вы не стоите моего времени. Выполните указания, получите по 20 тысяч кредитов. Иначе скоро узнаете вкус собственных яиц. У вас час на ответ». Отправив сообщение, перешел в реальный мир. Рокси вроде окончательно успокоилась. «Лолька доверяла мне». Стараясь не концентрироваться на мрачных мыслях, она ушла работать в мастерскую, где к ней присоединилась Фокси. Вместе они занялись постройкой прототипа нового реактора. История на всю ночь. Валькирия вернулась на Гладиус. мы ушла спать. Меня дождалась одна Вика. «Хорошо выглядишь», — слегка улыбнулась Рыжая, протягивая кружку с успокаивающим зеленым чаем. «Похоже, Андрей справился с новой ролью». «Отправим его работать в больницу?» «Точно! Из-за произошедшего с Рокси я совершенно позабыл о собственных ранах». Прислушавшись к организму, с удовлетворением осознал, что не чувствую боли. Легкая слабость и сильный голод — ничто по сравнению с прошлым состоянием. «Отлично! Возвращаюсь в строй!» — легонько поцеловав девушку, широко зевнул. «А нет! Силы резко кончились!» Пойдем покормим тебя и спать, рассмеялась девушка. Уже на кухне, намазывая свиным паштетом огромный кусок хлеба, она тихо спросила. Ты правда сможешь вытащить ее отца? Думаю, да. Я хорошо изучил подобную шваль. Они смелые только на словах. Когда чуют опасность, сразу переобуваются на лету. Андрей вывел на экран новые сообщения от того же отправителя. Вот, собственно, и все. Они согласились на предложенные условия. 20 тысяч кредитов ушли на благотворительный счет по сохранению разнообразия астероидных поясов вместе с сообщением «Не обеспечите быструю доставку Рекса, я прилечу за ним сам». Рокси пока не сообщал «Нужно убедиться, что хрены не попытаются ввести грязную игру». Наскоро перекусив на ночь глядя, отправился спать вместе с Викой и Мэй. Скажу честно, было приятно вернуться к своим женам, гораздо лучше больничной койки. Прижав к себе теплых девушек, мгновенно отключился. Пробуждение отличалось от обычных. Я очнулся в пустой постели, обнимая подушку. «Тоже неплохо, конечно, но женщины получше будут». Почуяв пробуждение, желудок сразу заурчал, требуя немедленно наполнить его. Плотный ужин испарился в неизвестном направлении. Отважно сражаясь с животными инстинктами, неторопливо двинулся в душ. На кухню пришел через пятнадцать минут, шумно втягивая необычный аромат. — Доброе утро, господин! — низко поклонилась китаянка. Я лишь смиренно кивнул. Из некоторых не выбить въевшиеся привычки, сколько не напоминай. «Сегодня мне захотелось приготовить завтрак. Не возражаешь?» «Всегда за. Пахнет аппетитно», — помог принцессе расставить тарелки. Несмотря на высокий статус, ей явно было не впервой сервировать стол. «Интересно. Сама научилась готовить, и лето входило в ее воспитание». «Другие не выйдут?» Рокси, наконец, уснула. У Вики рабочий созвон с корейским режиссером, а космические девушки лежат в кроватях без движения. «Со стороны смотрится очень необычно. Я до сих пор не привыкла». Она робко улыбнулась, слегка покачав головой и показав на тарелке. «Давай есть. Рассказать о еде?» «Это джоу, рисовая каша со свининой и маринованными яйцами, бао-дзы паровые булочки с разнообразной начинкой, и дзянбин — тонкий блин с яйцом, зеленым луком, соусами и хрустящей лепешкой». Подмигнул приятно удивленной девушке. Мы же в Хабаровске, здесь полно китайских заведений. Все было очень вкусно. Наша уличная еда и рядом не стояла. Возможно, конечно, дело в прихваченных из императорского дворца соусах, но Мэй однозначно отлично готовила. Три большие тарелки незаметно опустили, и мы одновременно откинулись на спинке кресел с довольными лицами. Признаться, я удивлен. Не думал, что мы с тобой питались одними блюдами. До восхождения моего отца все было по-другому. Аристократия страшно оторвалась от народа. Каша, восьми сокровищ, пельмени из фазана с трюфельной начинкой, жареные языки фениксов. Они всячески пытались показать свой статус небожителей. Когда новый император приказал подавать на стол еду простолюдинов, чуть не дошло до бунта. Моя мечтательно улыбнулась. «Иногда я жалею, что его не произошло». Тогда бы вычистили всю накопившуюся грязь. Или ввергли бы страну в разрушительную гражданскую войну. Ты прав. Мир очень сложен, — легко согласилась она. Это я так. Мечтаю убить всех врагов одним ударом. — Хорошее стремление, — рассмеялся я, машинально погладив ее по волосам. — Мягкие. — Выпьем чаю. Через полчаса мы разошлись по своим кабинетам. Кажется, я в нем впервые. Стерильный воздух и отсутствие вещей указывали на отсутствие хозяина. В помещении чувствовалась некая заброшенность. Сейчас исправим. Я планировал хорошенько поработать, чтобы не копить висяки. Центурия справлялась с обычными миссиями и без моего участия. Кредиты исправно пополняли командный счет. Запущенная по привлечению специалистов реклама не принесла ожидаемых результатов. Всего набралось около сотни желающих. Я провел видеособеседование с десятком самых перспективных. Почему-то больше всего среди них было индейцев. Все вопросы соискателей сводились к зарплате и намекам размером со слона, что за их гений нужно бы доплачивать. Андрей метко охарактеризовал кандидатов амбиций до хрена заслуг нихрена. Их максимум менеджер среднего звена но никак не ведущий научный сотрудник или глава собственной лаборатории. Все понятно. Едва погас экран с восьмым индусом за сегодняшний день, я развернулся к глухой стене, выводя на нее дополнительный интерфейс. Давай думать, почему не сработала реклама. Плохо сняли? Да это настоящий шедевр! Я готов отправить его на фестиваль и всех победить! Шутливо возмущался Андрей. «Дело точно в другом. Погоди, сейчас проведу анализ и...» «Готово. Дело в отсутствии инноваций. Ты, наверное, шутишь?» От подобного заявления мне очень захотелось стукнуть наглого ИИ. «Покажи, у кого еще есть такие крутые протезы или полноценная виртуальная реальность? Мы монополисты!» «Да кто ж спорит?» Но ты правда думаешь, что обычного человека заботит, на чем он будет передвигаться, если ему вдруг оторвет ноги? Виртуальность воспринимается детской игрушкой, да и не так много по ней специалистов. Их всех давно перекупили другие корпорации. Пытаются нас нагнать. «Почему ты только сейчас об этом говоришь?» — нахмурился я. «Нравится терять время?» «Все мои ресурсы уходят на поддержание серверов «Идеала» и «Легиона»?» поиск белого роя и разработку новых тактик по борьбе с жуками. Андрей появился перед моими глазами в виде сердитого чибика. Вот сейчас обдумал проблему и нашел решение. Нам нужно что-то грандиозное. Продать людям мечту, ради которой они бросят все и поедут работать на нас. Одних денег явно недостаточно. Нужная идея пришла почти сразу. Достаточно было вспомнить разговор с Губановым о его несбывшихся мечтах. Мое поколение не застало период освоения космоса. Однако примерно 50 лет назад между ведущими странами шла настоящая гонка. Первый человек на орбите, первый полет на Луну, исследовательские зонды к другим планетам. В 10 лет каждый мальчишка на Земле мечтал стать космонавтом и отправиться покорять другие миры, пока что-то не случилось космическую гонку внезапно свернули, теперь человечество почти полвека ограничивалось отправкой спутников на орбиту. Мы это исправим. Отличная идея! Андрей то ли изображал восторг, то ли действительно так думал. По хитрому чибику не поймешь. Освоение космоса — важный этап в развитии любой цивилизации. Где вы возьмете ресурсы на сражении с Роем? У вас, конечно, очень богатая планета, Но ее может не хватить. Посмотрим. Пока неизвестно, сколько у нас осталось времени. Задумчиво посмотрел на контакт Рокси. Лолька до сих пор спала после бессонной ночи. Пожалуй, лучше не тревожить ее. Тем более, к моим услугам всегда есть ИИ. Набросай пока базовый план развития нашей космической отрасли. А есть смысл? У вас очень примитивные шаттлы. На преодоление технологического отставания уйдет уйма времени. Не проще ли купить производственную линию в «Легионе»?» «Нет, конечно. Зависимость от внешних источников — очень плохая мысль. «Легион» сможет выкручивать нам руки, регулируя цены в любую сторону. Тем более у нас есть уникальные технологии, которые не находятся под запретом в нашей Вселенной». Похлопал Чибика пальцем по голове. «Давай, не ленись!» Когда Рокси, наконец, проснулась, она сразу пошла в мой кабинет прямо в яркой пижаме и меховых тапочках. «Игорь, мне написал отец. Представляешь, он на корабле. Я так рада!» «Минуточку. Чем вы здесь занимаетесь?» Протирая сонные глаза, она растерянно уставилась на заполонившую комнату голографические экраны. Андрей расшарил ей мой интерфейс. «Разведывательные зонды, спутниковая сеть, орбитальная станция, первый человек на Марсе... Вы с ума сошли? Кто будет всем этим заниматься?» «Это ты очень вовремя зашла». От моей зловещей улыбки она в страхе попятилась, упершись в захлопнувшуюся за ее спиной дверь. «Присаживайся, устраивайся поудобнее. Сейчас я озвучу наши с тобой планы по развитию человечества». В ее взгляде было столько обреченности, что я не сдержался и сделал скриншот. Распечатаю и подарю ей, когда мы отправим экспедицию на Марс на первом построенном на Земле корабле. Человечеству пора вспомнить о забытой мечте покорения космоса. Вы слушали книгу «Имя нам Легион», том 15. Авторы. Евгений Лисицын, Дмитрий Дорничев. Читал Олег Шубин.